Глава 64. Счастье Корникопии. Когда-то, ужасно давно, крошечной страной с чудесным названием Корникопия, то есть Счастье, управляли 12 государственных советников во главе с премьер-министром. В те незапамятные времена, о которых была эта правдивая история, первым премьер-министром был избран наш старый знакомый Гудвилл за свою кристальную честность и желание снова сделать страну счастливой. А еще немного погодя, народ весело праздновал бракосочетание своего любимого премьер-министра и отважной красавицы леди Асланды, которая дала важные свидетельские показания против государственного преступника-изменника родины лорда Слюньмора. «Что же случилось с королем?» слабоволие которого довело прежде счастливое королевство до нищеты и голода, и который позволил лжецу слюнь и таким, как он, бесчестным и жестоким людям, вроде Махрюч, Джона Тумака, слуг Канкарби и Шкрамбля, грабить народ, на суде его величества хныкал, каялся и трясся от страха, а его бывший главный советник держался высокомерно, продолжая безбожно изворачиваться и лгать, и старался переложить всю вину на других. Чем только усугубил свое положение, уж лучше бы каялся как король. Обоих приговорили к заключению в дворцовом подземелье и отправили в каземат. Я, конечно, понимаю, что вам гораздо больше пришлось бы по вкусу, если бы Берти и Родерик пристрелили лорда Слюньмора, как паршивую собаку. Тем более, что тот был повинен в гибели многих людей. С другой стороны, должна вас утешить. Такой тщеславный индюк, как Слюньмор, скорее выбрал бы смерть, чем это страшное унижение. День и ночь сидеть в тюрьме, есть тюремную похлебку, спать на голых досках и слушать с утра до вечера, как из соседней камеры доносится жалобный вой короля Фреда. Все золото, награбленное Слюньмором и Флепуном, раздали разорившимся и потерявшим кровь людям, и в стране одна за другой начали открываться кондитерские, сырные и мясные лавки, молочные фермы и виноградники, и вновь счастливая корникопия стала славиться по всему миру своими знаменитыми кушаниями и винами. Впрочем, разорительные и голодные годы не прошли бесследно. Многие кулинары, увы, разучились делать сыры и колбасы, вина и пирожные, и не знали, чем заняться. Однако на помощь пришла леди Эсланда. По всей стране закрывались приюты для бездомных детей – и супруге премьер-министр пришла в голову блестящая идея переоборудовать пустующие здание под библиотеки и предложить отчаявшимся людям работу библиотекарей, но, к сожалению, полностью ликвидировать безработицу не удалось. Немало людей так и мыкались без дела. Среди других замечательных событий того времени основание нового большого города – кроме четырех прежних Тортвиля, Бифтауна, Сырбурга и Винограда. Этот славный город поставили на реке Флуме между Сырбургом и Виноградом и назвали Икоборгом. Когда второй добрый Икобог узнал, что в стране еще много неприкаянных и лишившихся ремесла людей, то предложил, если, конечно, они не будут против, научить их выращивать грибы, Сам он в совершенстве владел этим искусством. В результате грибные хозяйства оказались таким прибыльным делом, что вокруг них быстро появились богатые поселения, на месте которых потом и возник Икаборг, пятый главный город Корникопии. Уверяю вас, мои маленькие и взрослые читатели, Если вам до сих пор казалось, что вы не любите грибы, то это лишь потому, что еще не пробовали главного икоборгского блюда, знаменитого грибного соуса. Что за объедение? Приезжайте в Икоборг, отведайте это лакомство, и вы влюбитесь в грибы, как в самую прекрасную из сказок. Сырбург и Бифтаун, каждый изобрели свои рецепты блюд с икоборгскими грибами. Кстати, Незадолго до женитьбы премьер-министра Гудвилла на прекрасной леди Асланде, король Плуритании опять предлагал ему, как правителю Корникопии, выгодную сделку. В обмен на одну из своих дочерей-красавиц пожизненные поставки свиных колбасок с икоборгскими грибами. В знак добрососедства и дружбы новый премьер-министр послал в Плуританию целую партию чудесных колбасок с соусом, а также приглашение на свою свадьбу. В приглашении он сделал шутливую приписку, прося его величество больше не менять принцесс на продовольствие, а разрешить девушкам самим выбирать себе мужей. В отличие от Тортвиля, Бифтауна, Сырбурга и Вин Ограда, Икаборг прославился не одним, а целыми тремя местными промыслами. Во-первых, выращиванием крошечных и каборгских грибков, маленьких, словно жемчужины, во-вторых, разведением бесподобной серебристой форели и горбуши. Кстати, в одном из лучших парков Иковорга стоял красивый памятник, статуя пожилой леди, той самой, которая внесла неоценимый вклад в изучение рыбной фауны в реке Флуме, и, наконец, выделкой золотого руна тончайшей овечьей шерсти. Дело в том, что премьер-министр Гудвил, видя, как овцеводы-смурланцы жестоко голодают на своих скудных северных землях, решил отвести под пастбище новые территории, пышная луга по берегам Флумы. Лучше шерсти, чем в Корникопии, в целом свете не найти. Такая она мягкая и легкая. Из нее вяжут теплые и удобные свитера, носки и шарфы. Одно из самых знаменитых овцеводческих хозяйств – ферма семьи Гопкинс. Впрочем, даже эта прекрасная шерсть не сравнится с той, что придут в хозяйстве Родерика и Марты в пригороде икаборга. Одежда, связанная с пряжей рошей, пользуется огромным спросом, и ферма процветает. Как вы уже успели догадаться, Родерик и Марта поженились. Скажу вам больше. Счастливее семью трудно отыскать, у них уже пятеро ребятишек. Кстати, с некоторых пор люди стали улыбаться, замечая, что и урода Рика появился легкий смурландский выговор. Чуть не забыла, еще двое наших старых знакомых решили пожениться, мистер Дафтейл и миссис Бимиш. Горести и радости тюремного заточения в соседних камерах еще больше сблизили давних друзей, И, выйдя на свободу, они поняли, что не могут жить друг без друга. На церемонии бракосочетания Берти был свидетелем со стороны невесты, а Дейзи — со стороны жениха. Надо ли говорить, свидетели чувствовали себя братом и сестрой? Впрочем, теперь самыми настоящими. В центре Торт Тортвилля открылось кондитерское заведение новоиспеченной миссис Дафтейл, кроме знаменитых девичьих, райских грез и волшебной перины сладкоежки открыли для себя новый кондитерский шедевр миссис Дафтейл и коборгские плюшки, нежнейшие, пышнейшие, залитые шоколадной глазурью и покрытые мятно-сахарной ватой по виду похожей на болотную тину. Берти пошел по стопам отца и записался в гвардию. «Я ничуть не удивлюсь, Если когда-нибудь он дослужится до фельдмаршала, отважнее его в целом свете никого не найти. Дейзи занялась научным изучением икабогов и стала признанным авторитетом в этой области. Она написала множество интересных и толстых книг, благодаря которым народ корникопии узнал о происхождении и повадках икабогов и всей душой полюбил этих удивительных созданий. В свободное время Дейзи помогала отцу, и вскоре они открыли сувенирную лавку. Одной из самых любимых детских игрушек стали фигурки Ика-бога. Кстати, что касается второго доброго и то его поселили в просторном удобном вольере зоологического сада, в двух шагах от столярной мастерской, и они с Дейзи стали отличными друзьями. В центре тортвилля построили новый мемориальный музей, который каждый год посещали толпы туристов. Идея его создания принадлежала премьер-министру Гудвилу и его советникам. Историческая память о трагическом периоде правления лорда Слюньмора в жизни страны не должна была исчезнуть. Огромный вклад в создание музея внесли Дейзи, Берти, Марта и Родерик. Среди главных экспонатов музея были орден майора Бимиша, застрявший в нем пулей лорда Флепуна, и статуя фальшивого героя Пугза, которую перевезли сюда с центральной площади Тортвиля, а на ее месте установили новую скульптурную группу доброго икабога, раздающего детям подснежники. Зрители могли поглазеть на поддельное чучело икабога, Сделанное по приказу Слюньмора, а также на громадный дворцовый портрет короля Фреда, сражающегося с кровожадным монстром, запечатленное эпическое историческое событие, которое в действительности существовало лишь в воображении придворного художника. Вас, наверное, интересует, что стало с первым злобным и кобенком, который убил лорда Флепуна и которого, как вы помните, куда-то увели 30 сильных вооруженных мужчин. Что ж, с ним и правда было немало хлопот. Дейзи пришлось долго объяснять людям, что на дикого и бога нельзя нападать или пытаться убить, иначе он еще больше возненавидит людей. Это, в свою очередь, приведет во время нового грожения к появлению еще более злобного существа – а корникопия окажется перед лицом страшной напасти, в которую пытался заставить людей верить лорд Слюньмор, только на этот раз, невыдуманный. Сначала дикого Кабога пришлось держать в крепкой клетке, чтобы он не убивал людей, а несколько добровольцев ходили по болотам и собирали его любимые серебристые грибочки, что было крайне опасным и трудным занятием. Единственные, кому и кого не проявлял агрессии и даже привязался, были Берти и Родерик, грудью вставшие на его защиту во время гружения. К сожалению, ни тот, ни другой не могли дежурить возле него и успокаивать день и ночь. Берти служил в армии, часто в далеких уголках страны, а Родерик занимался своим овцеводческим хозяйством. Выход из положения нашелся причем очень неожиданный. Все это время незложенный король Фред сидел в подземном каземате и горько оплакивал свою незавидную долю. В сущности, он был безобидным плаксой, но из-за него пострадали очень многие и пострадали жестоко. В течение года бывший монарх, оказавшийся вместо роскошного дворца в тюремной камере, буквально скулил от отчаяния и унижения. Он глубоко раскаивался в своих ошибках, искренне желая исправиться и стать лучше. И вот однажды, к величайшему изумлению слюнь Мора, уныло сидящего в соседней камере, король Фред сказал тюремщику, что хотел бы присоединиться к добровольцам и ухаживать за свирепым и кобогом. В это трудно поверить, но каждое утро в течение многих месяцев король Фред в холодном поту И, трясясь от страха, заходил в клетку к Икабогу и рассказывал чудовищу о корникопии, об ужасных ошибках, которые совершил, о том, что если человек захочет, у него всегда остается шанс сделаться лучше. Хотя самому королю каждый вечер приходилось возвращаться в тюремную камеру, он стал просить, чтобы Икабога выпустили из клетки погулять на лугу. Как ни странно, это и правда его успокоило, и на следующий день Икабок благодарно заурчал и даже поблагодарил короля. Шли месяцы, годы. Король Фред мало-помалу обретал силу духа, а Икабок становился добрее. Когда же наступило время грожения, король Фред, уже глубокий старик, присутствовал при появлении на свет двух новых Икобят безобидных и кротких. Король оплакивал умирающего Ику как родного брата, а вскоре и сам мирно почил. Впервые за всю историю корникопии короля похоронили под простой могильной плитой, без пышной надгробной статуи и барельефов. Однако время от времени на его скромном надгробии появлялись живые цветы, Чему король, я думаю, был бы очень рад. Одного не могу вам сказать, дорогие мои. Действительно ли на заре сотворения мира случилось великое грожение, и люди произошли от Икабогов. Как бы то ни было, всю свою жизнь, к добру ли, худу ли, мы тоже проходим через множество грожений. В одном я уверена. Государства, подобно и ко Богам, способны проходить через испытания и меняться к лучшему, как чудесная корникопия «Страна счастья». Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным информационным комплексом «Логосвоз» декабрь 2020 года звукорежиссер Татьяна Корнилова